Глава восьмая Глаза Микеля Росселя слезились от невидимой копоти, смешанной с дымом паровоза, но он решил не закрывать окно. Он так хорошо усвоил навыки подпольной работы, что считал нормальным терпеть неудобства и выглядеть незаметным. Ему казалось, что опасно двигаться, опасно вставать, чтобы закрыть окно от дыма, Опасно улыбаться, как та молодая женщина в платье каштанового цвета, которая села в поезд на станции Боленья и нежно смотрит на плаксивого младенца в пеленках. Губы ее были накрашены ярко-красной помадой, а лицо спокойно, и она говорила ребенку, «Вот приедем домой, Анна, и увидишь папу». И девочка переставала плакать, будто понимала мать. На кону стояла его жизнь. И потому он только моргнул и стал представлять себе возможную историю этой улыбчивой матери и ее маленькой девочки. Война закончилась всего пару лет назад, но некоторые люди уже пытались смеяться. Застенчиво, как будто нарушая предписание глубокого траура, который наступил в стране с момента поражения. Это стало возможным. Оставалось еще много долгих минут, до прибытия паровоза на французский вокзал. Он решил воспользоваться этим и чуть-чуть вздремнуть, предварительно убедившись, что ситуация под контролем. Усатые, похожие на Харьков полицейские, пристально следили за сходящими с поезда, который только что прибыл из города Пучцерда. Они не заметили, как отчаянно билось сердце Росселя, когда он прошел мимо них, изо всех сил делая вид, что сопровождает улыбающуюся женщину с маленькой девочкой в пеленках. Седовласый инспектор в темных очках, метров за 20 от них, недоверчиво указал на Росселя. Микель представил себе, как две пули вонзаются в его мозг прямо у края платформы за тысячную долю секунды до того, как он бросится под поезд, и как крыса спрячется между рельсами. И тут он увидел, как женщина, все так же улыбаясь, протягивает ему девочку и говорит, «Ну-ка, папа, возьми Анну на минутку, а то она мне уже все руки оттянула и берет его под руку, все так же шагая в направлении недоверчивого и несколько растерянного инспектора». И они прошли прямо перед ним, А она говорила хрустальным голосом, который он запомнит на всю жизнь. Жаль, что жить ему оставалось так мало. Сегодня на ужин будет рыба. Тонет принесет нам скумбрию. Здорово! Люблю скумбрию! Инспектор уже остался позади, сверляв взглядом затылок Росселя. Но тут коллега подтолкнул его локтем, и он тут же переключился на другого мужчину, в одиночестве волочившего свою тоску по платформе, скорее всего раздумывая, как бы дотянуть до середины месяца. Они вышли из французского вокзала молча. Уже на улице среди шума такси и трамваев женщина наконец-то кратко оглянулась и посмотрела через плечо Росселя. — Давайте я возьму ребенка. Россель передал ей младенца, и нежданно-негаданно на глазах его выступили две крупных слезы, потому что он понял, что он не один, и что все его страхи были не напрасны. «Большое спасибо, сеньора. Я никогда этого не забуду». «Я тоже не забуду. Мне было очень страшно». «Хотите, я вас провожу». Мне кажется, лучше вам побыстрее отсюда уйти. У этой женщины были очень красивые губы. К тому же я живу совсем недалеко. Напротив. Росцель позволил себе слегка ущипнуть малышку за щеку. «Прощай, Анна, доченька». И сквозь слезы, почти скрывшие от него эту женщину, он прибавил прозвучавшие залогом любви слова «У меня уже пять лет нет семьи». И тут же убежал, чтобы больше не видеть лица этой женщины, и вскочил в трамвай, как раз с ленивым стоном трогавшийся в сторону центра. Трамвай не был пустым, но свободное место нашлось. Он поднял воротник пальто и стал смотреть в окно. Это было самым лучшим способом не привлекать внимание агентов секретной службы, едущих в одном с ним вагоне. Каким серым городом была Барселона 1942 года! Ся она казалась грязной мерзкой тюрьмой. Прохожие шли быстро, не глядя друг другу в глаза, слегка склонившись к земле, как будто в морозный день, а было совсем не холодно. Он снова вспомнил о женщине с красными губами, которую встретил в поезде и мысленно послал ей поцелуй. Оставалось полчаса. Он все рассчитал правильно, чтобы не опоздать к своему смертному часу. Микель Россель вышел из трамвая у Триумфальной арки и на всякий случай на улицу Трафальгар пошел пешком, проверяя, нет ли каких-нибудь странных передвижений, на месте встречи. Он ничего не заметил, хотя ничего в этом и не понимал. Он был просто ткачом, рабочим второго разряда, который вступил в Федерацию анархистов Иберии и в первый год сильно отличился, потом воевал на фронте в районе Уэски и бежал оттуда с группой анархистов и бойцов из Объединенной Социалистической партии Каталонии тоскуя по Маурисию, он подался в партизаны и теперь со страхом сердца жил в Петеновской Франции и был командирован в Барселону, чтобы наладить контакт с товарищами, оставшимися в Испании. Примечание. Анри Филипп птен 1856-1951 годы, французский военный и государственный деятель, В 1940-1941 годах возглавлял авторитарное коллаборационистское правительство Франции, известное как режим Виши. Конец примечания. А конкретно с Саборитом. И привез ему письменный приказ. Зашифрованный, но письменный. Он хранил его на груди. Его сердце яростно билось в ту минуту, когда он подходил к кинотеатру Борас, видя, что ничего странного вокруг него не происходит, что все в порядке. Кассирша, не переставая вязать крючком, продала ему билет. Она на него даже не посмотрела. В темноте зрительного зала он сел на заранее условленное место. Слева от него грузная фигура саборита что-то проворчала, словно упрекая его за опоздание, и Россель подумал «Саборит» в своем репертуаре и засунул руку за пазуху, чтобы вынуть бумаги, от которых хотел поскорее избавиться. Все произошло очень быстро. Саборит повернулся к нему лицом, и что-то скользнуло на его левое запястье. «Какая-то штука!» «Наручники?» Он силой дернул руку, отпрыгнул назад и перескочил на пустой задний ряд вместе с наручниками, и вслед ему понеслось глухое проклятие. В темноте, при свете одной красной лампочки, он пробрался к туалету, минуя полный народу коридор, ведущий к главному входу, и подумал, «О, нет! Это значит, что Сабарита убили? Вот черт!» Зайдя в туалет, он помедлил лишь пару секунд. Все шесть страниц приказа, разорванные на четыре куска, отправились в унитаз. А он выскочил через окно на улицу Жон Карес и бросился бежать, как сумасшедший. Его смятение было так велико, что он не заметил, что бежит в направлении полицейского участка. Но не успел он об этом подумать, как первый выстрел свалил его с ног, вонзившись в почку. Второго, смертельного выстрела, он даже не почувствовал. Он уже лежал на земле, и его левое запястье украшал браслет позора. Я уверен, что перед смертью он подумал обо мне, и, возможно, еще о женщине с алыми губами. На! Возьми платок, дядя. С тех пор прошло 40 лет. А я все еще плачу. Он шумно высморкался. Бедный Микель скрывался в Пиренеях и вел борьбу, а я скрывался среди книг у себя дома. В то время я переводил Энеиду и играл как одержимый Лезадье Бетховена сочинение 81а. Понимаешь? Примечание «Le — «Прощальная соната». Французский — «Конец примечания». И тосковал о Микеле, и мечтал, что через несколько месяцев мы сможем увидеться. Я даже представить себе не мог, что он связался во Франции с партизанами. Дядя снова высморкался. Хотя, конечно, зная его... Он вздохнул, охваченный воспоминаниями. «Мой Микель мог умереть только от предательства. Как любимые мной герои римской классики». Они замолчали на несколько долгих мгновений, и тогда Микель, он-то ведь не плакал, не выдержал. «Ты знаешь, кто его предал?» «Знаю». «Кто?» Тот, кто, покончив с Микелем, мог убить одним выстрелом двух зайцев, расправиться с партизаном и предотвратить скандал в семье. «И кто же это?» «Твой дед, Тон». «С чего ты это взял?» «Я в этом уверен. У него было множество причин, чтобы это сделать, а Пера ему помог». «Мой отец?» «Да, твой отец. Это было моим третьим большим разочарованием. С того дня я возненавидел своего приемного отца и все, что с ним связано, и тогда я решил проиграть дом Жансана в карты». «В какие еще карты?» «В покер». Он старался не смотреть Микелю в глаза. «Я знаю, что поклялся своему Микелю» никогда больше не ставить на карту ни цента и опровергнуть осточертевшие мне клеветнические слухи, согласно которым Мауриси сикарт проигрывал в карты огромные деньги?» Он помолчал и чуть-чуть успокоился. «Правдивые слухи, я хотел сказать». «По-моему, я чего-то не понял». «Все ты понял. Я поставил на карту дом Жанса Вместе с садом. Ты? Хозяин дома Жансана? Да. Не верю. Комерма допил рюмку Анисовки и с наслаждением пососал сигару. В это время Маурисий Жансана, хозяин дома, разворачивал на круглом кофейном столе казино «Дельз Амоз» бумаги, согласно которым дом принадлежал некоему Маурисию Сикарту и Жансане. Это у Маурисия Безземельного был такой псевдоним для бюрократов. Комерма разгладил бумаги ладонью, и камень в перстне на его кольце засиял так, что я посчитал это сияние добрым знаком. Пусть тебя не шокирует, что твой дядя и двоюродный дед, образованный и чувствительный человек, поддался соблазнам игры. Я уже давно бросил эту привычку, и сейчас мне уже даже не хочется переброситься в картишки с капитаном, чтобы проиграть одного из бумажных жирафов. А Комерма смотрел на меня, посасывая сигару, и его перстень поблескивал, и он думал... «Какую свинью пытается подложить мне эта сволочь Сикард? Не доверяю я ему». «Значит, ты мне не доверяешь?» «Нет, ну что ты, просто... Я хочу знать только одно. Что поставят все остальные? Послушай, я пока что... Я ставлю на карту собственность, которая стоит дорого». И тогда я взял сигару, от которой прежде отказался. — Ты можешь собрать партию? — Человека на четыре, не больше. Мне хватит, если у них деньги есть. Дай мне неделю времени. — Зачем? Ты поставил на карту дом, если он был тебе так дорог? В изумлении встрял в рассказ Микель, нарисовавшись неожиданно как лошадиная фигурка из рисовой бумаги. — Вот именно, — сказал Комермо, — зачем ты решил поставить его на карту? Я улыбнулся и ограничился тем, что затянулся и выпустил дым. Конечно, дом я любил. Он был моей жизнью и единственной моей собственностью с тех пор, как фабрику у меня отобрали. Он был моим по неожиданному решению поэта. Поэт подарил его мне, единственному настоящему жансане. Только я ценил и понимал, что этот дом полон историй. Там была часовня с колоколами, бившими в дни больших семейных событий. Там было множество секретных уголков. Там родились и умерли целое поколение. Такой дом не имеет цены». Поэтому я и решил поставить его на карту, не от отчаяния, не потому что начал игру слишком много поставив и когда у меня кончились деньги мне вдруг выпали три восьмерки и вне себя от возбуждения я вслепую стал играть в кредит, поставив сначала отцовскую машину, потом мои акции компании пирсон и под конец потому что к трем восьмеркам прибавилась невинная пара двоек, поставил на карту дом против всего состояния такого же несчастного игрока, как и я. Нет, ничего подобного не произошло. Это было решение продуманное, просчитанное и бесстрастное. Я хотел уязвить тех, кто так меня презирал, что решил убить моего любимого, наполовину скованного наручниками прямо посреди улицы Жонкерес, двумя заряженными ненавистью пулями, Когда я узнал о смерти Микеля, я дал себе две клятвы. Микель. Во-первых, что не прощу их до конца своей жизни, а во-вторых, что они поплатятся за ту боль, что мне причинили. И вот, следуя первой клятве, я поставил на карту дом, чтобы выразить презрение своему отчему Антону Жансане Третьему Фабриканту, и хоть я и говорю это со слезами на глазах, его сыну Пере первому беглецу, бывшему лучшему другу, ставшему тенью своего отца. Он стал вести себя благоразумно, и после окончания войны вступил в ряды франкистов, намереваясь любой ценой сохранить фабрику, которая опять ему принадлежала. «Итак, мне выпало пять карт одной масти». Я поставил дом на кон с желанием проиграть. Я хотел, чтобы в один прекрасный день в сад въехал грузовик, подрулил к входу и чтобы открывшей дверь маме Амелии сказали сеньора вас просто так увести или вместе с мебелью?» «Вот тогда начнется кавардак и срочно придется звать Антона с фабрики, а если повезет, у него станет плохо с сердцем». И Пере за его спиной, испуганный, не посмеет взглянуть мне в глаза. Это был превосходный план. Единственное, что мне в нем не нравилось, это то, что я причиню боль маме Амелии. План был великолепен. После потери дома отцу уже нечем будет меня шантажировать. Он увидит, что все кончено, когда грузчик втащит его письменный стол на телегу. «Я ставлю на карту дом, чтобы узнать, что при этом чувствуешь», — соврал я Комерме, пока собирал и складывал документы на дом и убирал их в карман. «Я игрок, Комерма». «Ты ведь знаешь, что карточный долг — дело святое?» «За кого ты меня принимаешь?» «На всякий случай я поставил ряд условий, чтобы себя обезопасить». Важнее всего для меня было то, чтобы твоего деда выгнали из дома. Все остальное не имело значения. На самом деле, я так и не понял, почему ты так уверен в том, что дед и отец предали твоего Микеля? Когда-нибудь я тебе об этом расскажу. Он приподнялся в кровати. И если ты принес мне еще шоколада, Я продолжу. Микель достал плитку, из тех, в которых 80% какао. Тогда за ними еще нужно было ездить в Андорру. Чтобы отпраздновать наконец-то найденную постоянную работу, он отправился в Андорру за покупками. Его постреволюционное сознание перенесло этот удар достаточно спокойно. Он съездил в горы, чтобы надолго запомнить величественные пейзажи, прикупил себе пластинок и вернулся, нагруженный шоколадом для дяди и сыром для матери. Дядя, грызя свой трофей, продолжил рассказ.